Глава тринадцатая Последнее время меня переполняло странное ощущение. Некая полнота жизни. Я просыпался с улыбкой и даже днем, занимаясь делами и разговорами, частенько ловил себя на том, что нетерпеливо ожидаю вечера и новой встречи с моей искрой. За годы, проведенные в этом мире, Я успел вдоволь насмотреться на отношения местных друг к другу. Если в парах дворян и бывали романтические отношения, то очень часто они заканчивались или вместе со свадьбой, или, в лучшем случае, с рождением ребенка. Жена запиралась в доме на все время беременности, в то время как муж продолжал посещать королевский двор, не отказывая себе в милых шалостях с придворными прилестницами. Пока я искал искру, все больше и больше впадая в уныние, я иногда думал о том, что мне, возможно, придется когда-нибудь жениться просто ради детей. И понимал, что в моей семье будет почти то же самое. И вовсе не потому, что я сволочь и буду гнобить жену, а потому, что мне казалось, других отношений здесь не понимают. Почти все браки, которые я видел, были договорными и каждый раз, отыграв свою роль нежных влюбленных, пара начинала прогибать друг друга, выясняя, кто сильнее. Как правило, вверх одерживали мужчины. Но при дворе было и несколько женщин, которые сумели стоптать своих мужей. Делали они ровно то же самое, что и мужчины. Отсидев дома 6-7 месяцев беременности, Бросали ребенка на няник и развлекались на глазах у мужа и сплетников. С моей точки зрения, это было даже противнее, чем повестничающие мужья. Все же я в глубине души немного старый зануда муж, в моем понимании, защитник и добытчик, а жена создатель того самого очага, к которому собирается вся семья. Нет я совсем не против чтобы женщина работала, а мужчина готовил ужин я и сам научился вести хозяйство вполне прилично, но семья это тандем, а не возможность прогнуть под себя партнера и стараться высосать из него ресурсы. я не собирался торопить клэр и хоть как то давить на нее, но как же меня радовали наши партнерские отношения? Как-то сразу сложилось, что у каждого из нас появился свой участок работы, в котором он разбирался лучше. Мы не только не лезли на территорию друг друга, но и были рады разделить обязанности. Клэр совершенно честно сказала мне, что абсолютно не разбирается в сельском хозяйстве. Ей в голову не приходило оспаривать хоть как-то мои решения по управлению графством. И хотя каждый вечер за ужином мы делились новостями прошедшего дня, никто не говорил мне «ты все делаешь неправильно, прикажи на этом поле сажать не турнепс, а лен, его можно дороже продать, и у нас будет больше денег». Может, конечно, и принесёт лён больше денег, но для меня важнее, чтобы люди и их скот были сыты. Она училась у меня, не оспаривая моё мнение. Точно так же я совершенно не лез в ремонтные работы по замку, оставляя обустройство гнезда полностью на вкус Клэр. Мы обговорили с ней суммы и количество необходимых нам комнат и залов. Все остальное я предоставил ей решать самой. Участвовал в обсуждении нашего будущего дома, но не приказывал сделать, как моя левая пятка пожелает. Например, Клэр с интересом выспрашивала, почему именно турнепс, а не другая культура. И я рассказывал ей о том, почему именно он. Я тоже учился у нее многому. Все же готовить на себя одного, имея под боком продуктовый магазин, значительно легче, чем делать припасы на огромную толпу рабочих и служащих. Мы обсуждали все спорные моменты, и всегда находили логичные решения. А опыт, он обязательно придёт к нам позднее. Я с любопытством наблюдал, как меняется башня, в которой мы поселились, и с удовольствием выслушивал её размышления на тему, почему важно под мастерскую отвести самую светлую комнату. «Гостей, если мы и будем приглашать, то не так часто» кроме того все равно это будут парадные ужины для которых есть свечи а мастерицам нужно глаза беречь понятно я с улыбкой кивал соглашаясь со всеми ее доводами но больше всего меня радовало в ее объяснениях слово мы клэр стала его употреблять достаточно часто и именно это наполняло меня тихой радостью и надеждой я понимал что свои жизненные планы она строит с оглядкой на меня. Это было так ценно и важно, что у меня иногда перехватывало дыхание. Запретив Клэр принимать без меня просителей, я на мгновение почувствовал себя тираном, хотя она и радовалась моему решению. А я просто не мог видеть, как местные норовят ее использовать, не испытывая при этом не то что симпатии к моей искре, но даже не слишком утруждая себя вежливостью. Именно поэтому, желая отвлечь ее от неприятных мыслей, предложил. — Послушай, радость моя. Весна уже началась, но дороги еще стоят. Через месяц все развезет, и выбраться из графства мы сможем только когда пути просохнут. Давай съездим на недельку в Хагенбург и немножко развеемся. Признаться, Меня тоже утомили эти чертовы нудные бюргеры. «В герцогский город? А что там?» «Там несколько рынков, огромное количество лавок, где ты сможешь купить любые ткани, посуду и вообще все, что захочешь для нашего дома. Поехали!» Идея поездки возникла неожиданно, но я буквально загорелась ею. Раз уж есть возможность прикупить всяких красивых штучек и обустроить наше жилье так, чтобы оно радовало душу, этим надо обязательно воспользоваться. Кроме того, я еще не видела ничего помимо Альмейна и монастыря, где жила до замужества. Желание посмотреть другой, более роскошный, более столичный город у меня появилось мгновенно. Тем более, что там многие вещи можно будет купить дешевле, чем у нас. В частности, формы для выпечки и нормальный чайник для заварки. Повар, которого привез с собой граф, по местным меркам считался искусником. Меня же больше всего радовало то, что у него были определенные весьма правильные представления о гигиене. Нет, он не бегал по утрам принимать душ, зато бдительно следил, чтобы у поваров и их подмастерьев каждый день были чистые колпаки, косынки и фартуки, чтобы все регулярно мыли руки. А главное, совершенно не допускал, чтобы на стол с десертами клали сырые овощи или мясо. Делал он это вовсе не потому, что боялся дизентерии и микробов, а потому что так его научили. По характеру наш шеф-повар был очень педантичным дядечкой. Его не радовали мои визиты на кухню, но он смирился с моим особым положением после разговора с Освальдом и позволил мне объяснить, какие именно овощи и как приготовленные я желаю видеть на столе. Он признал за мной право на барские капризы. Но сразу же и пожаловался на недостаток посуды. Так что, возможно, наша поездка и была несколько расточительной, но в своих глазах я ее оправдывала тем, что это все для нашего же комфорта. А в глубине души радовалась как ребенок. Для меня поездка была маленьким и безопасным приключением. Дорога заняла несколько дней, и ночевка в карете, честно говоря, особой радости не доставила. Однако Освальд загодя выслал гонца, и к нашему приезду был снят небольшой дом, где мы смогли нормально поужинать, искупаться и выспаться на чистом белье. Утром, когда мы двинулись в сторону рынка, я испытывала те же чувства, что и в детстве, перед Новым годом. Нетерпение, предвкушение радости, сюрпризов и подарков. Дорогу Освальд одолел верхом, но в городе чин уселся в карету рядом со мной. Сам он бывал здесь только проездом, но кое-что успел запомнить. «Смотри, Клэр, вот это слева, видишь, каменное здание рядом с герцогским дворцом. Это местная ратуша. Говорят, раньше это и был герцогский замок. Но лет двести назад прапрадед нашего герцога начал строительство дворца. Видишь, как отличается архитектура? В ратуше не окна, а бойницы, узкие, не дающие света, но безопасные». А дворец, построенный много позже, это уже именно дом, а не защитное сооружение. А вот та церковь, что справа видишь, она построена в честь покровителя города Святого Хагена. Вроде бы он прославился умением лечить животных наложением рук. За это его и сожгли, кстати, лет 250 назад. Я с удовольствием слушала рассказ о местных достопримечательностях и с интересом разглядывала горожан за окнами кареты. «Мне хотелось увидеть все, как построены дома, как одеты женщины, что продают в лавках на первых этажах, что такое непонятное на огромном подносе тащит невысокий подросток». Рынок Хагенбурга разительно отличался от базара в Альмейне. Он тоже был достаточно шумный и несколько бестолковый, но все же здесь для оживленности существовал отдельный край – А продукты и ткани продавали в центре длинных длинных рядов, между которыми толпился народ. Здесь было чище и цивильнее. Между рядами изредка мелькали синие плащи местной стражи. Выдвинулись мы следующим образом: Первый шла я, сразу за мной шаг в шаг Освальд, а уже за ним шестеро сопровождающих нас солдат. В толпе, слегка одурев от шума и толчи, я взяла его за руку, боясь потеряться. Солдаты с трудом протискивались за нами. Мы бродили от прилавка к прилавку, и мой спутник поощрял тратить деньги на любую приглянувшуюся вещь, только улыбаясь моей радости. Я закупилась не только пряностями и посудой. Освальд сам выбрал и купил мне роскошное ожерелье с яркими гранеными камушками, которое продавал торгующий тканями купец. Именно купец и оценил дорогой мех графского плаща, и солдат, сопровождающих нас. Порылся под прилавком и вынул на свет бархатную трепицу, развернул и, бдительно глядя на Освальда, сказал: А вот, ваше благородие, на заказ привез, а только покупатель-то помер. Вашей госпоже очень бы подошло, не желаете примерить? Сложного и искусного плетения золотая цепь посверкивала алыми каплями подвешенных рубинов. Семь камушков, казалось, светятся сами по себе. Центральная самая крупная капля прямо вспыхивала в холодных лучах солнца. Цена была аховая, но Осваль даже торговаться не стал. «Берем, а сережки и остальное в комплект закажем у ювелира в лавке». «Дорого-то как? Может, ну его?» — боязливо спросила я. «У графини, радость моя, должны быть графские побрякушки», — улыбнулся он в ответ. Ожерелье, упакованное в бархатный лоскут и спрятанное дополнительно в холщовый мешочек, перекочевало из рук купца ко мне в сумку. Я незаметно для остальных с благодарностью сжала пальцами руку Освальда и почувствовала ответное теплое пожатие.